Глава 3 В начале осени 1978 года в киосках Америки появился журнал «Омни». Это было издание о науке нового типа, адресованное широкой, ранее неохваченной аудитории и занявшее нишу чего-то среднего между Science Digest, подростковым журналом с упрощенной подачей материала и весьма продвинутым Scientific American журналом для эрудитов, даже оглавление, в котором такое ощущение, невозможно было понять, если вы не обзавелись предварительно дипломом по физике. Он не был детищем Кэти Китон и ее будущего мужа Боба Гучони. Много лет назад, до того, как начать второй акт своей карьеры в журнальном бизнесе, Китон снялась в нескольких британских фильмах в жанре мягкой эротики, обычно в роли стриптизерша. Но к концу 1970-х годов ее лучшие дни на больших экранах остались далеко позади. С момента знакомства с Гучони в 1965 году то был лишь факт ее прошлого. Тот год станет для Гучони незабываемым. Не только потому, что уроженец Бруклина, сын сицилийских иммигрантов, он встретит женщину, которая станет его партнером по жизни и работе на три ближайшие десятилетия, но и потому, что именно в этом году он запустит «Пентхаус» — задиристый журнал для взрослых, который должен был утереть нос Хью Хефнеровскому «Плейбой», специализировавшемуся на достаточно легкой эротике. Хотя поначалу Гучоне выпускал свои малобюджетные издания лишь в Великобритании, где жил в то время. Четыре года спустя он привез пентхаус в Америку, где журнал мгновенно завоевал популярность. На дворе стояла эпоха, когда даже средний класс вкушал запретные плоды новых свобод. Тираж пентхаус достиг в итоге 5 миллионов экземпляров в месяц. И журнал Гучони намного более откровенный по сравнению с конкурирующей фирмой, сделал своего создателя сказочно богатым за сказочно короткое время. Взяв за образец Хефнера с его сибаритскими наклонностями, он вскоре зажил как король павлинов в таунхаусе площадью больше 2000 квадратных метров в роскошном манхэттенском квартале Верхний Истсайд. Он окружил себя аляповатыми произведениями искусства, антиквариатом и разным позолоченным барахлом, от которых у новоришей сразу начинали течь слюней. Но, как бы легко это ни было, и как бы, возможно, не хотелось кому-то видеть в Гучионе с его золотой цепью на шее и разящим за версту мускусным парфюмом всего лишь карикатурный образчик мужского шовинизма, интересы журнального магната отнюдь не исчерпывались сексом и девушками журнальных плакатов. Гучионе постоянно искал способы расширить свою империю, делая большие ставки на дорогостоящие пустые затеи. Спонсорство команды «Формула-1». Открытие в Югославии казино с плохо продуманной концепцией. Финансирование бесславной и непристойной кинематографической дичи Калигула. Калигула. Наряду с этим, время от времени, он умудрялся делать точные ставки на только еще зарождающиеся культурные веяния. К осени же 1978 года феноменальный успех «Звездных войн» явным образом указывал на то, что в моду входит научная фантастика. Вот что писала редакция о миссии ОМНИ в одном из первых своих заявлений. «Ближайшие десятилетия станут временем научных и технологических открытий. Наука развивается волнообразно. Каскад новых открытий и идей обрушивается на головы исследователей, которые затем годами изучают резонанс этого созидательного всплеска. Эпоха Возрождения продила важнейшие новые понятия, которые питали многих мыслителей на протяжении всей их жизни. Универсальное представление о мире, сложившееся во времена Ньютона, направляло научные исследования в течение следующих двухсот лет. И сегодня мы, по всей видимости, живем в преддверии подобной волны. Ученые вплотную подошли к прорывам, которые расширят теорию Эйнштейна, распутают генетические загадки наших тел и создадут новые формы электронного разума. В сотнях других областей также будут совершены революционные открытия. Сколь бы невероятным все это не казалось на тот момент, но даже такой неотесанный на первый взгляд дилетант как Боб Гучони играл по-крупному на интересе публики к будущему, космическим технологиям и мирам за пределами нашей планеты, будь то научная фантастика или научные факты. И не один он. Растущее влечение научной фантастикой, подогретое успехом космической оперы Лукаса, принесло обойденному вниманием жанру столь необходимый момент славы и ознаменовало возрождение популярности, утраченной после 1950-х. В те времена крупные голливудские студии и гонявшиеся за модой независимые производители еженедельно наводняли кинозалы и площадки автокинотеатров, иногда низкосортными, а иногда и блестящими целлоидными аллегориями, которые отражали и эксплуатировали глубочайшие страхи американцев перед атомным веком. Их тревогу из-за того, что после запуска Советским Союзом спутника холодная война распространилась на космос. Их паранойю, разжигаемую сенатором Джозефом Маккарти и его крестовым походом против засланных агитаторов, которые внедрились в наши ряды. На каждую примитивную низкобюджетную поделку, вроде «Войны спутников» — «War of the Satellites», «Девелицы с Марса» — «Devil Girl from Mars» или Плана 9 из открытого космоса, План 9 from Outer Space, непременно находилась хотя бы одна высококачественная картина, наполненная важными идеями. Например, «День, когда остановилась Земля», «Запретная планета» и «Нечто» 1951 года. Возрождение научной фантастики в конце 1970-х годов — это нечто большее, чем новый золотой век в кино. Оно ощущалось и в книжных магазинах, и на экранах телевизоров. Продажи книг таких фантастики как Урсула Легуин, Роберт Хайнлайн, Октавия Батлер, Джордж Р. Мартин, Айзек Азимов и Филипп К. Дик взлетели до уровня, какого не было уже много лет. Вскоре Гучони залезет в свои глубокие карманы с шелковой подкладкой и убедит многих из этих неожиданно ставших модными авторов отправлять свои новые рассказы в только что созданные им альманах будущего. Уже через год после основания ум не воспринимался как самый актуальный журнал в реальности, которая, казалось, на сверхсветовой скорости свалилась с ясного неба. С этим sci-fi-ренессансом было тесно связано еще одно совершенно новое явление, которое вскоре навсегда изменит лицо развлекательной индустрии – зарождение фан-культуры. Впервые она заявит о себе в ничем не примечательном обшарпанном подвале захудалого отеля в Южной Калифорнии прежде чем прославиться в качестве комик-кон. Это ежегодная тусовка единомышленников, любителей комиксов. Называлась просто Конвенция комиксов Золотого штата. За Golden State Comic Book Convention. Первый комик-кон, -Con, придуманный небольшой, но страстно увлеченной командой Сан-Диего, их звали Шелдорф, Ричард, Альф, Кен Крюгер. Рон Граф и Майк Таури, состоялся в первые три дня августа 1970 года, в буквальном смысле под полом отеля Юис Грант». Когда при подсчете по главам выяснилось, что набралось 300 участников, это было расценено как ошеломительный успех. Первые несколько лет программа мероприятия сводилась к организации прилавков с комиксами и эпизодическим приглашением специальных гостей признанных фантастов. Но к концу 1970-х комик -кон уже демонстрировал первые признаки превращения в своего рода вудсток для ботаников. И вскоре сюда повалятся настоящие толпы. Количество посетителей будет исчисляться пятизначными числами. Звездные войны не то чтобы породили эту новую растущую породу страстных энтузиастов но придали ей сил и многократно умножили ее. И с этим ростом пришло осознание того, что быть фанатом значит обладать своего рода низовой властью. В 1970-е Комик-кон был не единственным местом, где преданные энтузиасты могли затусоваться и разделить свою гик-ностальгию с единомышленниками. Примерно в то же время легионы поклонников «Звездного пути» также собирались на собственные фанатские мероприятия. И хотя этот научно-фантастический сериал шел в прайм-тайм всего три коротких сезона, прежде чем в 1969 году компания NBC сняла его с эфира за низкий рейтинг, в итоге все 79 эпизодов будут разобраны изучены и препарированы, будто Талмут, после того, как владелец, студия Paramount додумается продавать права на их показ, чтобы вернуть хотя бы часть убытков. Всего за несколько лет «Звездный путь» будет продан более чем на 150 рынках в США и на 60 в других странах. Дети, подростки и студенты подарят сериалу «Вторую жизнь». По всей Америке, для местных телестанций с небольшой аудиторией, повторный показ этого провального сериала оказывался простым финансовым решением. Лицензия на показ эпизодов стоила дешево, а рейтинги они приносили высокие. По словам звезды сериала Уильяма Шетнера, NBC оказала огромную услугу сериалу и всем нам, закрыв звездный путь именно в тот момент. Вместо того, чтобы с трудом продираться через четвертый или пятый сезон, мы покинули зрителей в тот момент, когда они все еще жаждали узнать, что же будет дальше. В итоге аудитория повторных показов постоянно росла. Оставалось лишь дождаться, пока бум фанатской культуры и безудержная страсть участников, которые превратили Комик-Кон в постоянно растущее ежегодное мероприятие, приведут к созданию аналогичных фестивалей, посвященных «Звездному пути». Первый такой официальный конвент под названием «Звездный путь жив» Star Trek Lives состоялся в январе 1972 года в нью-йоркском отеле «Статлер Хилтон». Первое же мероприятие, посвященное «Звездного пути», оказалось настолько популярным, что вскоре и месяца не проходило, чтобы в каком-нибудь уголке мира не состоялась подобного рода встреча. Вскоре актеры сериала стали появляться на таких мероприятиях, чтобы раздать автографы и развлечь фанатов историями со съемок «Звездного пути». Нередко фанаты ставили их в трудное положение, прося объяснить нюансы отдельных эпизодов, скрытые в них глубокие смыслы и послания. Они чувствовали себя незаслуженно обойденными знаменитостями, которым наконец-то воздали должное. Шетнер признается, что поначалу сторонился этих сборищ, не в состоянии понять такую одержимость фанатов. Зато создатель сериала Джин Роденбери был одним из самых постоянных и вдохновенных участников и призывал поклонников сериала писать на NBC и требовать возродить франшизу. От природы очень общительный, дородный, с лохматой гривой полуседых волос, Роденбери вряд ли показался бы кому-нибудь вероятным кандидатом на роль миссии научной фантастики. Он родился в Техасском Эль-Пасо в 1921 году, но большую часть детства провел в Лос-Анджелесе, где его отец служил офицером полиции, а сам джин Запоем читал приключенческие рассказы в дешевых журналах. В городском колледже Лос-Анджелеса Роденбери изучал полицейскую службу, чтобы угодить отцу, и самолетостроением уже по собственному выбору. Но, окончив учебу, он решил, что должен сидеть в кресле пилота, а не за столом с логарифмической линейкой. Через две недели после нападения на Пёрл-Харбор он вступил в ряды военно-воздушных сил США и летал на бомбардировщиках b 17 Во время войны при взлете с острова Эспириту-Санта в Тихом океане самолет «Роденбери» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Он чудом выжил в огненной катастрофе, которая унесла жизни двух членов экипажа. «Роденбери» совершил 89 боевых вылетов за время службы в военно-воздушных силах во Вторую мировую войну и был награжден «Крестом летных заслуг». Опыт близкой смерти не отпугнул Роденбери от полетов, а наоборот, только раздразнил в нем вкус к приключениям. Он начал работать пилотом в Pan-American. Но произошла еще одна трагедия. В 1947 году на рейсе из Карачи, Пакистан, у самолета отказал двигатель, и Роденбери пришлось совершить аварийную посадку в Сирийской пустыне. Фюзеляж развалился на две части — Топливные баки взорвались. Сам с двумя сломанными ребрами он вытаскивал из пылающих обломков раненых пассажиров. В катастрофе погибли 14 человек. Позже он говорил, что эти воспоминания преследовали его потом всю жизнь. Видимо, осознав, что ему уже слишком много раз удалось обмануть судьбу, в конце 1940-х годов Роденберри нанялся в полицию Лос-Анджелеса спичрайтером. В свободное же время он принялся писать сценарии для таких телесериалов, как «Обнаженный город» «Найкед Сити» и «Облава» — «Драгнет». Раздраженный тем, как обращались с его сочинениями, которые все время переделывали и превращали в беззубую чепуху, он решил создать собственный сериал. Такой, который передавал бы восторг пилота в небе, и рассказывал бы зрителям о знакомых ему чувствах выжившего, надежде и оптимизме. Это должен был стать своего рода космический вестерн. Видение будущего у Роденбери было глубоко гуманистическим. И хотя «Звездный путь» не достиг в рейтингах того успеха, на который рассчитывала компания NBC, сериал стал освежающим противоядием для погрязшего в цинизме стремительно меняющегося мира. В экипаже Энтерпрайза собрались представители разных народов, рас и планет. Впервые на телевидении в сериале был показан поцелуй между людьми разных рас. Кирком в исполнении Уильяма Шетнера и Ухурой, которую играла Нишель Николс. Более того, инопланетяне в сериале не были по умолчанию злодеями, по крайней мере, не всегда. И хотя на первый взгляд это была очередная незатейливая фантастика с дешевыми декорациями из картона и пенопласта, если присмотреться, в каждом эпизоде можно было найти метафорические послания о лучших сторонах нашей природы. Именно так. И именно поэтому и случилось, что всего через несколько лет после того, как сериал сняли с эфира, Толпы незнакомых фанатов на конвентах умоляли Роденбери возродить «Звездный путь». Роденбери чувствовал признательность, но посмеивался и всякий раз подчеркивал, что решение в конечном итоге принимать не ему, а NBC и Paramount. В конце своих выступлений на каждом мероприятии в честь «Звездного пути» он говорил собравшимся, Именно от вас зависит, поймет ли студия, как сильно вы все этого хотите. Тогда Роденберри и предположить не мог подобного, но он единолично привел в движение то, что станет первой краудсорсинговой франшизой в истории Голливуда. Всю первую половину 1970-х годов Парамаунт пожинала финансовые плоды, продавая права на показ «Звездного пути». Однако вплоть до радикальных перемен 1976 года студия, по всей видимости, не осознавала, что сидит на потенциальной золотой жиле. Хотя в начале 1970-х плейбой Роберт Эванс, возглавлявший в Paramount отдел кинопроизводства, повысил и доходы студии, и ее репутацию в отрасли, как того места, где готовы иметь дело с режиссерами Нового Голливуда. В 1974 году ему указали на дверь. Под временным руководством Ричарда Силберта, оскороносного художника-постановщика, из которого получился некомпетентный глава студии, Paramount потеряла импульс развития. А между тем другие крупные студии догоняли и обгоняли ее. В 1976 году владевшая студией корпорация Gulf Plus Western объявила о назначении Барри Диллера новым руководителем. Дилер с его хладнокровием и акулей-хваткой пришел из мира телевидения и казался человеком, полагающим, что он имеет дело не с искусством, а с точно рассчитанным производством высококонцептуальных хитов. Высококонцептуальный. В кинопроизводстве термин «хай-концепт» — «высокая концепция» или «хай-концепт» — относится к типу фильмов с простой, но убедительной идеей. Как правило, концептуальный фильм имеет шанс привлечь внимание массовой аудитории. У Дилера, как и у его старших менеджеров, Майкла Айснера и Джеффри Катценберга, не было ни времени, ни охоты нянчиться с заносчивыми сумасбродами, которым охота поснимать авторское кино. Зато он и его команда киллеров-дилера за тысячу шагов чуяли барыши, да даже и просто шанс на хорошие барыши. Благодаря опыту на телевидении, дилер понимал, что «Звездный путь» — это курица, способная нести парамаунт «золотые яйца». И одной из первых его целей на посту руководителя было заставить эту загулявшую курицу снова нестись. Роденбери, который давно уже пытался продвинуть идею нового сериала «Звездный путь», а еще лучше полнометражного фильма, вдруг оказался перед новой аудиторией, готовой к нему прислушаться и обладавшей полномочиями, чтобы дать добро на производство продолжения. в Втайне, не ставя в известность новое руководство, Роденберри уже написал сценарий «Звездного пути» под рабочим названием «Божественная вещь» «The God Thing». Но даже он не в состоянии был определиться – Какой формат лучше? Пилотный эпизод нового сериала, двухчасовой телефильм или фильм для показа на большом экране? Надеюсь на последнее. В тот момент он с радостью ухватился бы за любой из этих вариантов. В конце концов, с тех пор, как NBC поставил enterprise на прикол, его карьера превратилась в бесконечное и очень утомительное попрошайничество. Важная персона, которую он изображал на конвентах «Звездного пути», в действительности была всего лишь ролью. В глубине души он отчаянно нуждался в удаче. Роденбери уже не раз обманывался в своих надеждах. На самом деле, слишком часто. Предыдущие руководители Парамаунт дразнили его перспективами возрождения «Звездного пути», но каждый раз это заканчивалось ничем. Воскресший было после назначения дилера оптимизм Роденбери также сойдет на нет, когда глава студии прочтет «Божественную вещь» и вынесет решение, без обиняков заявив сценаристу, чтобы тот попробовал еще раз. Тем временем дилер, не афишируя, обратился к нескольким писателям-фантастам, включая Харлана Эллисона и Рэя Брэдбери, чтобы прощупать их на предмет интереса к созданию сценария для кино «Звездный путь». Стоит ли говорить, что Роденберри ничего об этом не знал? Шли месяцы. Было представлено и отвергнуто несколько сценарных заявок и набросков для фильма «Звездный путь». Позднее Леонард с немой скажет, им очень хотелось, чтобы история выглядела грандиозной. И хотя все, казалось, понимали, каким фильм «Звездный путь» не должен быть, увеличенным эпизодом телесериала, это никак не помогало прийти к единому мнению о том, каким же он должен быть. Наконец, на исходе 1976 года британские сценаристы-соавторы Крис Брайант и Алан Скотт, а теперь не смотри, Don't Look Now, представили 20-страничный сценарный план под названием «Планета Титанов». «Planet of the Titans, о невидимой планете, населенной расой сверхразумных гуманоидов, которые миллион лет назад познакомили человечество с огнем. И дело не только в сюжете. Это была масштабная история, достойной экранизации. Наконец-то Дилер и его старпом Айснер оказались заинтригованы достаточно, чтобы двинуться дальше. Когда Брайант и Скотт начали работу над сценарием, студия наняла Филиппа Кауфмана «Великий налет на Нортфилд» заиграет Норфилд Northfield Minnesota рейд в качестве режиссера. Но довольно скоро всем участникам творческого процесса — сценаристам, режиссерам и Роденберри, стало понятно, что руководство «Парамаунт» само толком не представляет, чего оно хочет. Это был комитет, каждый участник которого имел собственное мнение и не соглашался с остальными. «Плачевный опыт», — рассказывал Кауфман, а Брайант добавлял, «Мы все умоляли, чтобы нас уволили». В конце концов, он вместе с автором уйдет из проекта в начале 1977 года. Еще через два месяца уйдет и Кауфман. После этого дилер решил отказаться от идеи снять фильм «По звездному пути». Хорошего понемножку. А может быть, ему так казалось. Еще через три недели на экраны вышли «Звездные войны». Вместо того, чтобы с головой погрузиться в разработку новой версии фильма «По звездному пути», как поступило бы большинство руководителей студий после появления «Звездных войн», дилер начал обдумывать гораздо более амбициозную идею. 10 июня 1977 года, через две недели после выхода лукасовского блокбастера, дилер созвал пресс-конференцию. Он объявил, что Paramount собирается создать четвертую телевизионную сеть, которая будет конкурировать с ABC, NBC и CBS. Также он сообщил, что флагманским сериалом новой сети станет оригинальный сериал под названием «Звездный путь. Фаза 2». Star Trek. Phase 2. В эпоху докабельного телевидения план дилера выглядел как радикальная, совершенно нереалистичная идея. Никто еще не пытался бросить столь дерзкий вызов гегемонии «Большой Тройки». И хотя планировалось, что новая сеть «Промаунд» поначалу будет вещать лишь один вечер в неделю, все равно это был агрессивный и смелый ход. Дилер, изобретший по сути концепцию фильма «Недели», снятого специально для телевидения, был неудержим. Он увидел свободную нишу. Роденбери должным образом предоставил концепцию для полнометражного пилота сериала. Позднее Алан Дин Фостер детализирует ее и даст название «In the image» по образу и подобию твоему. И все же, если бы не свернутая вскоре попытка дилера создать сеть, тогда ему не удалось продать достаточно рекламного времени. Однако в 1986 году он получит второй шанс и поможет запустить Fox Network Руберта Мердека. В голове у так и не вызрело бы семя замысла, из которого вырастет «Звездный путь» фильм. «Star Trek. The Emotion Picture». И хотя, когда в 1979 году в кинотеатрах появится результат, фанаты вступят в ожесточенные споры о том, к добру это было или к худу, но, например, Айснер стал искренним сторонником этого проекта. Выслушав презентацию по образу и подобию твоему, этот босс, которому вечно все не нравилось, хлопнул руками по столу в конференц-зале и сказал Мы четыре года ищем сценарий для полного метра. Вот он. Давайте снимать этот фильм. Снова созвали пресс-конференцию. Это было 28 марта 1978 года, почти через год после объявления о безрассудной затее дилера с четвертой сетью вещания. На этот раз держать речь было поручено Айснеру. Однако в своем выступлении он ни слова не сказал о том, сколь многое изменилось за прошедшие 9 месяцев. Да, отдел кинопроизводства Парамаунт все еще был на высоте благодаря вышедшей лихорадке субботнего вечера Saturday Night Fever и Бриолину Greece, на подходе. Мало того, что полнометражный фильм «Звездный путь» неизбежно будут сравнивать со «Звездными войнами», его ожидала еще и конкуренция с не менее потрясающими близкими контактами третьей степени Стивена Спилберга, которые вышли в ноябре 1977 года и заработали более 300 миллионов долларов. Обращаясь к залу, битком набитому видавшими виды киножурналистами, Айснер описал запуск в работу нового фильма в таких выражениях, будто Парамаунт оказывает поклонникам Звездного пути услугу на благотворительных началах. И это бескорыстный акт альтруизма, а не просчитанное бизнес-решение. Он закончил свое выступление словами. Фанаты поддерживают нас и постоянно пишут, призывая собраться с силами. Подтекст заявления Айснера был ясен. Мы понимаем, что последние несколько лет ведем себя как дураки, и понимаем, что фанаты «Звездного пути» на нас обижены. Итак, Paramount запустила в работу проект «Звездный путь. Фильм» и выделила на него 8 миллионов долларов. Но вскоре стало ясно, что с таким бюджетом фильм даже не приблизится к тому сверхзаряженному, насыщенному спецэффектами зрелищу, на которое рассчитывают поклонники фантастики после «Звездных войн» и «Близких контактов». Бюджет без лишних споров увеличили до 15 миллионов, а затем до 18. Однако, помимо растущих затрат, перед студией стояла еще более важная задача — заново собрать оригинальный актерский состав сериала. Все актеры охотно ухватились за шанс снова вступить в ряды экипажа «Энтерпрайза», все, кроме Леонардо Нимоя. В роли Спока он был незаменим. Но после выхода оригинального сериала он много лет страдал от несправедливости. Его образ на товарах и в телепрограммах по мотивам «Звездного пути» использовали без его согласия и, что, возможно, еще важнее, не выплачивая ему за это ни цента. Он даже подавал в суд на парамаунт. Теперь немое нужно было успокоить, компенсировать ему убытки, умаслить, уговорить и вернуть в строй. Иначе никакого фильма не будет». Роберт Уайс, например, был согласен с тем, что участие немое критически важно. 63-летний режиссер, обладатель «Оскара», с огромным послужным списком, он еще гражданина Кейна монтировал, был не самым очевидным кандидатом для создания первого в истории полнометражного фильма «По звездному пути». Казалось бы, что может знать о варп-двигателях и фотонных торпедах человек, который создал «Вессайскую историю» «West Side Story» и «Звуки музыки» — «The Sound of Music». Однако душой и взглядом Уайс был моложе, чем предполагал его паспортный возраст. К тому же он не был новичком в жанре. В 1951 году он режиссировал фильм «День, когда остановилась Земля», а в 1971 году Штам Андромеда» — «The Andromeda Strain» и он понимал, что без Немоя с его острыми вулканскими ушами фильм «По звездному пути» обречен. Уайс донес свою непоколебимую позицию до руководства Парамаунт, которое хотело, чтобы он стал режиссером картины. И вот Джеффри Катценбергу заказали билет на самолет и отправили его в Нью-Йорк, где Немой играл на Бродвее. В качестве жеста доброй воли Катценберг пошел посмотреть на Немоя в Эквусе, Эквус, а после спектакля направился прямиком в гримерку Немоя, Вошел без предупреждения и пригласил актера выпить по чашечке кофе. Следующие несколько дней, сначала в ресторане «Бэкстейдж Дели» на 45-й улице, а затем у Немоя дома, они постепенно улаживали разногласия, по крайней мере до определенного момента. Немой получил чек на внушительную сумму в возмещении невыплаченных гонораров за «Звездный путь», а также экземпляр последней версии сценария нового фильма для знакомления. Немой без стеснения говорил, насколько это ему неинтересно. Но в конце концов он согласился сниматься, если ему дадут на утверждение окончательный вариант сценария. В итоге... По словам Немоя, все остальные актеры подписали контракты на участие в фильме, а я разрешил разногласия со студией, так что я понял, что на тот момент действительно ничего не выиграю и многое потеряю, если откажусь от съемок. Другими словами, он поступил по-вулкански логично. Это препятствие было преодолено, но впереди ждало следующее — сценарий. Проблемы с ним видел не только Немой. Все, от Скотти до Сулу, понимали, что до съемочных кондиций ему далеко. При этом студия планировала выпустить фильм в июне 1979 года. Казалось, что время улетает слишком быстро, чтобы можно было успеть исправить курс. Наступил момент отчаяния. Был привлечен новый сценарист Деннис Линтон Кларк, приближается «Всадник». «Камс Эй чтобы сотворить несколько быстрых чудес в последнюю минуту и усилить роль Спока настолько, чтобы не горящий желанием сниматься офицер по науке счел ее приемлемой. Мештем Роденбери пытался оттеснить каждого нового сценариста на задний план, охраняя собственную территорию. Он хотел быть единственным автором сценария. По праву ли, нет ли, но когда речь заходила о «Звездном пути», Роденберри, казалось, считал себя высшей инстанцией. Это было его детище, и ничто не должно было происходить с ним без его благословения. Вскоре он обнаружит, сколь сильно заблуждался. Когда 9 августа 1978 года начались съемки проекта «Звездный путь» фильм, в сценарии все еще царила неразбериха. Его придется переписывать на ходу, на съемочной площадке. Опасно и нервов. «Мы примерно представляли, что должно быть в первом акте, но остальные две трети совершенно не годились для съемок», — вспоминал Уайс. «Приходилось переписывать сценарий и снимать одновременно. Это был чертовски плохой способ делать кино». А тогда выяснилось, что компания, нанятая студией для создания оригинальных спецэффектов за 5 миллионов долларов, в итоге не предоставила почти ничего, что годилось бы для использования. Ситуация стала еще напряженнее. Paramount придется снова достать чековую книжку, чтобы нанять троих лучших, но и самых дорогих специалистов по спецэффектам. Джона Дайкстру, который делал «Звездные войны», а также Дугласа Трамбола и Ричарда Юричича, которые только что вместе работали над близкими контактами. Чтобы уложиться в нереальные сроки, они трудились днем и ночью. Трамбол так вымотался, что после сдачи проекта на две недели угодил в больницу. Катценберг позже скажет, «Уровень тревожности в связи с этим фильмом по шкале от 1 до 10 колебался где-то между 11 и 15». Более лаконичный Айснер просто назвал этот опыт кошмаром. К моменту выхода фильма на экраны 7 декабря 1979 года, на 6 месяцев позже, чем планировалось изначально, бюджет проекта «Звездный путь» фильм разросся примерно до 28-30 миллионов долларов. Какой бы ни была точная цифра, она более чем втрое превышала исходные расчеты Paramount. Но даже такая сумма была бы простительна если бы фильм оказался шедевром научной фантастики или хотя бы добротным развлекательным продуктом. Однако очень быстро выяснилось, что никто не считает его ни тем, ни другим. Перед премьерой актеры отправились в Сан-Диего, чтобы воодушевить своих преданных поклонников на растущем, как на дрожжах, фестиваля Комик-Кон. Там их приветствовали как героев-завоевателей. Но когда через несколько месяцев фильм вышел на экраны, даже некоторые из самых верных фанатов «Звездного пути» ощутили, что их ожидания обмануты. Но самые суровые вердикты вынесли критики, которые разделали фильм как рождественскую индейку. Несмотря на то, что многие рецензенты отправлялись на фильм, будучи открытыми и гордыми фанатами «Звездного пути», они не смогли скрыть своего разочарования. Как и ожидалось, спецэффекты получили высокую оценку. Так же, как и предполагалось, зияющие черные дыры в сценарии были устранены. Но главным грехом первого полнометражного фильма по «Звездному пути» оказалась его полнейшая непримечательность. Ричард Шикель в «Тайм» назвал фильм ничем иным, как «долгим и утомительным путешествием в скуку». Другой критик описал его как «приснятину эпического масштаба». Третий предложил новое название «Звездный путь. Замедленный фильм». И все же... По-видимому, благодаря какому-то чуду, связанному со свойствами пространственного временного континуума, даже дурная молва и негативные рецензии не могли удержать зрителей. Десятилетнее ожидание возвращения «Звездного пути» для слишком многих людей ощущалось слишком длинным и слишком личным, чтобы просто проигнорировать фильм и забыть о нем. «Звездные войны» и «Близкие контакты» разожгли аппетит публики к научно-фантастическим блокбастерам. Эта мания сделалась настолько бешеной и ненасытной, что фильмам даже уже не требовалось быть очень хорошими, чтобы сорвать куш. 139 миллионов долларов, которые «Звездный путь» фильм собрал в мировом прокате, стали тому доказательством. В конце концов, Барри Дилеру было совершенно безразлично, кто и что говорит о фильме. Он слышал, но не слушал. Казалось, важно лишь то, что Парамаунт осмелилась выступить на поле фантастических тенполов и получила приличную прибыль. Дилер быстренько дал добро на запуск разработки второго полнометражного фильма «Звездный путь», но с двумя неподлежащему обсуждению условиями. Во-первых, новый фильм должен быть лучше, а во-вторых, дешевле. Гораздо дешевле. Третье и последнее условие Дилера пока не раскрывалось, но было не менее железным. Джин Роденберри ни в коем случае не должен участвовать в создании сиквела.